Глава 12. Анна, почему ты не на работе? Спрашиваю Евгения, когда вижу его за столом в 10 часов утра. Разве у него не начался рабочий день? Вроде сегодня не суббота. Решил поработать дома. В такую погоду выходить на улицу не хочется. Говорит он спокойно, сидя на своем месте и держа в руках планшет. Он прав. Погода сегодня отвратительная. Идет дождь. На улице пасмурно и холодно. Грозовые облака закрыли небо черным полотном. Температура резко упала на 10 градусов. Если еще вчера можно было погулять по улице в легком платьишке, то сейчас без ветровки не обойтись. Да и выходить на улицу сейчас нет никакого желания. Смотря в окно, возникает только одно желание – сидеть дома у камина и читать книгу «Под шум дождя». Я тогда почитаю у себя наверху. Говорю я и собираюсь снова подняться по лестнице. «Стоять!» Я замерла на месте. Я не люблю напоминать. Делаю это в первый и последний раз. Еда по расписанию. «Садись за стол. Позавтракай». «Хорошо. Я послушно присаживаюсь за накрытый стол около Жени на то место, которое так избегала вчера. Передо мной уже стоит аппетитная каша. И когда Ольга ее поставила, я не заметила». Я медленно кушаю, стараясь не смотреть на него, ведь он так рядом. Женя вальяжно сидит на своем месте, попивая единственную чашку кофе. Интересно, чашка кофе — это его завтрак, или он уже покушал? Стараюсь не смотреть, как он подносит к своим губам белоснежную кружечку и мелкими глотками втягивает горячий напиток. Как морщит лоб, читая о чем-то в своем планшете. Но мне не удается отвести от него взгляд. И в одно из таких мгновений мы встречаемся взглядами. «Я покушала», — говорю сиплым голосом, краснее от того, что поймано с поличным. «Кофе?» «Нет, спасибо. Я могу идти?» «Мне так хочется убежать опять в свое укрытие. Готова сгореть от стыда. Зачем пялилась на него ненормальная?» «Конечно», — отвечает он, опуская глаза в текст. Я встаю из-за стола и, сделав три шага в сторону лестницы, останавливаюсь от фразы, брошенной мне вслед. «Не хочешь посмотреть со мной фильм?» «Какой?» И зачем это я спрашиваю? Надо ответить «нет» и бежать в свою комнату. Но мне почему-то хочется еще немного побыть с ним. Я думаю, мы сможем договориться. Он встает со своего места, оставляет планшет на столе и подходит ко мне. «Прошу!» пропускает меня вперед, а сам идет позади меня. Я макушкой чувствую его взгляд на себе, но, выпрямив спину, иду гордо вверх на третий этаж. Фильмы выбрали быстро и единогласно. Теперь мы сидим в кинотеатре на уютном диванчике и смотрим старую советскую комедию. Мама очень часто пересматривала эти фильмы. Они связывали ее с родиной. Как бы она не любила папу и наш дом, по родине она скучала очень. И вот в такие приступы ностальгии она смотрела эти фильмы. А я вместе с ней. И маме было не одиноко. И я укрепляла свои познания в русском языке. «Почему ты выбрала именно этот фильм?» Шепотом спрашивает Женя, слегка наклоняясь ко мне. «Это любимый фильм моей мамы», — честно отвечаю я. «Ты сейчас вспоминаешь о ней». Не спрашивает, а утверждает он. «Почему ты так решил?» «Ты улыбаешься». Смотришь на экран и улыбаешься. Ты прав. Я вспоминаю родителей. Я соскучилась. В груди снова защемила. Скоро ты будешь дома. Как скоро? Он не может мне ответить на вопрос. Если я ношу твоего ребенка, я не смогу уехать. Ты не отпустишь. Точно. Не отпущу. Но я могу составить тебе компанию в поездке к родителям. На время. Акцентирует внимание на последнем предложении. «Ты не поедешь к моим родителям». Я в шоке от того, что он собрался к моим родителям. «Как я им все объясню?» Я и не собирался. Я мог бы жить в отеле. Он поморщился и продолжил. «А почему ты не хочешь нас познакомить?» «Если ты беременна, то трудно будет это скрыть от них. Я должен буду представиться твоему отцу». «Решил поступить благородно?» Произнесла это как можно ядовитее. «Решил поступить правильно?» В нашей ситуации нет ничего правильного. Я собираюсь встать и покинуть зал, как оказываюсь прижатой к спинке дивана. Не надоело бегать? Я не бегаю. Пытаюсь встать, но куда уж мне совладать со здоровым мужчиной? Я сдаюсь. Бегаешь. Он наклоняется к моему лицу, и я замираю. Но Женя лишь касается губами моего уха и тихо произносит. «Советую тебе этого больше не делать». Я могу и догнать однажды». Многообещающая фраза и очень двусмысленная. «Хорошо. Иди. Если я тебе понадоблюсь, я буду в кабинете». Не ответив ему, я покидаю зал. «Мне все равно, где он будет. Он мне точно не понадобится». Закрыв за собой дверь своей новой комнаты, не могу отойти от нее, подпирая ее спиной, как будто кто-то ко мне ломится. Медленно выравниваю сбитое дыхание и присаживаюсь на кровать. Решила, что на этом мои мучения закончились. Наивная.